С тех пор это превратилось в игру, которая искренне забавляла обоих. Яна придумывала очередную байку, а задачей Руслана было отреагировать на нее таким образом, чтобы девушка оказалась в ловушке собственной лжи. Сам же он был нормальным, среднестатистически молодым мужчиной, и без острой необходимости неправды не говорил. Поэтому на вопрос Яны, часто ли он врет в обыденной жизни, ответил, не задумываясь. А зачем? Пусть меня любят такого, какой я есть, я ни под кого подлаживаться не собираюсь. Если меня, к примеру, посылают в командировку с требованием уехать в течение часа, а я могу ехать только завтра, потому что сегодня вечером иду на день рождения к приятелю, я никогда не буду врать, что мне к зубному врачу надо, или что у меня квартиру затопило, я слесарей вызвал. Я честно скажу про приятеля. Если руководству надо получить материал срочно, другого пошлют. Но чаще всего оказывается, что ничего срочного нет, дело может подождать и до завтра. — А зачем же тогда срочно посылают? — удивилась Яна. — Для имитации активности. Начальство спросит, а не Человек уже выехал, завтра материал будет готов, послезавтра можно ставить в номер. А некоторые проделывают такие штуки для того, чтобы самому себе доказать, вот какой я крутой, пальцем махнул и все на уши встали, сесть секунд. Психотерапия такая, понимаешь? В конкретной профессии не состоялся человек, вот пытается показать, что он начальник, который умеет быстро и четко решать вопросы. Но я им в этом деле не помощник. Я в журналистике уже 10 лет кручился. И всегда могу точно сказать, задание в самом деле срочное, или это просто начальственный выпендреж. А если в самом деле срочное, а ты не можешь ехать, тогда поеду, конечно, нет вопросов. А как же приятель с днем рождения? Он ведь обидится. Тебе придется придумывать какую-то уважительную причину, а то он с тобой дружить перестанет, особенно если он не просто приятель, а твоя девушка. Янка, ты хочешь сказать, что приятелю или девушке я буду врать про заболевший зуб или про внезапно приезжающую родственницу, которую надо встречать на вокзале? Да ни за что на свете. — Скажу все как есть. Если у него или у нее ума нет, то и пусть себя обижаются. Мне такие безмозглые друзья не нужны. — Не боишься один остаться? Так всех близких растеряешь со своей хваленой честностью. И женщин всех вокруг себя распугаешь. Холостым помрешь, — шутливо предпредила Яна. — Ты же не испугалась? — улыбнулся Руслан, прижимая ее к себе. — Вот и выйдешь за меня замуж. Будешь компенсировать своим враньем мою невыносимую правдивость. А если не выйду? А куда ты денешься? — резонно возразил он. Кто тебя, кроме меня, будет терпеть со своими бесконечными выдумками? Он действительно всерьез подумывал о том, чтобы жениться на Яне. но считал, что сделать предложение еще успеет, а тут разговор так повернулся, что все само собой вышло. Уж с кем, с кем, а с Яной жизнь пресной не будет, Руслан был в этом твердо убежден. Что же касается его правдивости, то была она следствием, скорее, не внутренней честности, а стремления к самоутверждению. Он, когда-то смешной маленький очкарик, не умевший постоять за себя, Мальчик без высшего образования, без поддержки и протекции, приехавший из маленького провинциального городка, начавший с работы курьером и только в 24 года поступивший на заочное отделение факультета журналистики к 28 годам, сделал себе имя, которое знают все жители Кузбасса, читающие газеты. Его печатали в огоньке, его сама Воронова приглашала работать в Москве, А к руководству правоохранительных органов Руслан теперь может входить без стука, потому что написал множество статей в поддержку милиции, прокуратуры и суда. Он достиг успеха, достиг сам, без посторонней помощи, только благодаря своим способностям, упорству и трудолюбию. И теперь он имеет полное право никому не врать и ни перед кем не стелиться. Он говорит правду из принципа. Как бы желай подчеркнуть для самого себя и для окружающих, он, Руслан Нильский, он такой, какой есть, а кому не нравится, идите, сами знаете куда. И с тайным удовлетворением отмечал, что все это сходит ему с рук, и им дорожили в редакции. Статьи о проблемах борьбы с преступностью были частью его стратегического плана. С конца 80 годов на органы правопорядка обрушился шквал разоблачения и поношений. Вся страна с упоением читала про милиционеров-убийц и насильников, про следователей-взяточников, про продажных и трусливых судей и любящих сладострастные утехи прокурорских работников. Руслан решил пойти от противного, разобраться и написать о том, как трудно работать сегодня в милиции. На какие ухищрения приходится идти руководителям, чтобы удержать на местах остатки стремительно разбегающихся кадров? Он добросовестно вникал в причины нераскрытия какого-нибудь громкого преступления, и появлялся материал, из которого читатели узнавали, как оперативники и исследователи не спали и не отдыхали на протяжении нескольких месяцев. но сам землю рыли, уже почти схватили преступника за руку, но все закончилось ничем, потому что доказать его виновность невозможно. Свидетели подкуплены или запуганы, и показания против виновного не дают. А что наша нищая и втопнанная журналистами в грязь милиции может противопоставить подкупу и запугиванию? Ничего. Милиция остается только вызывать к чувству гражданской ответственности свидетелей, но чувство это крепко спит, убаюканное, неожиданно свалившимися деньгами или загнанные в угол страхом за себя и своих близких. Статьи были яркими, убедительными, написанными хорошим острым языком, их бурно и увлеченно обсуждали в самом Кемерове и перепечатывали в областной прессе тираж и вечерки. в которой продолжал работать Руслан, рос не по дням, а по часам. А для органов внутренних дел журналист Нильский стал самым желанным и дорогим гостем, которому можно показать любые материалы и поделиться любой секретной информацией. Все знали, что Нильский могила, если пообещал не писать об этом, точно не напишет. Слово держать умеет. Это было правдой. Руслан никогда данного им слова не нарушал, если слышал предупреждение или просьбу о чем-то не писать, то и не писал. Он ведь не ставил перед собой задачу скомпрометировать правоохранительные органы, втереться в доверие, а потом испотешкать, сделать гадость. Нет, цель у него была совсем другая, и он ее добился. В отдельной папке у него лежал список людей, убитых, скончавшихся от тяжелых ранений или пропавших без вести в период весны и лета 1984 года. Руслан рассудил, что искать нужного человека среди убитых зимой 1984 года или даже раньше бессмысленно. Почему-то он был уверен, что между двумя убийствами интервал был небольшим. Список был полным, без малого 800 фамилий, и включал не только тех, кто стал жертвой преступления, оставшегося нераскрытым, но и тех, чьи убийцы были извлечены и наказаны. Если брата Михаила смогли обвинить в том, что он напился и затеял по ножовщину, то почему-то кого-то другого не могли посадить за убийство, которого он не совершал. Вполне могли. И по печально известному Витебскому делу, И по делу маньяка Чикатило были несправедливо осужденные и расстрелянные, об этом все знают. Отныне задачей Руслана было выяснить, не был ли кто-то из указанных в списке людей знаком с Бахтиным, а еще лучше, не было ли между ними неприязненных или даже конфликтных отношений. Нужно было найти первую жертву Бахтина, свидетелем убийства, который и стал несчастный брат Руслана, оболганный и посмертно униженный.